«Да или нет?» «Плакаты так и не убрали», — сказал Чарльз. «Что?» Я повернулся к нему, удивляясь, как он сумел втиснуться на сиденье вместе с Лиамом, Джорджем и Маркусом. «Плакаты на столбах!» — говорю. «Не убрали!» «Референдум-то когда уж прошел!» «Лентяи!» «Надеются смоет дождем!» Чарльз покачал головой. «Слава богу, все закончилось!» «А я тоже рад!» Так и знал, что из людей полезет дерьмо. Да, ты прав. Из тебя оно тоже полезло. То есть, обиделся я. Ты прекрасно понял, о чем я. Эти твои телефонные разговоры с законченными идиотами, диспуты с абсолютными незнакомцами. Но я не мог иначе. Слишком долго я молчал, а потому воспользовался шансом высказаться. И очень этому рад. Ну что ж, твоя взяла, можешь успокоиться. Все это лишний раз напомнило, что порой люди жестоки. Я омерзительны. — А разве ты не участник этой мерзости? — Не думаю. — Ладно. Чарльз достал смартфон. — Давай поглядим, что у нас тут. Он потыкал кнопки и прокрутил страницы. — Почему вы так боитесь чужого счастья? Почему не можете жить сами и дать жить другим? Кто же это написал? — Посмотрим. Ага, вот собака. — Сирил Авери. — Я ответил этой кошмарной тетке. Все талдычило, что только ее жизнь правильная. Гнусная баба. А, вот еще. Если бы вы нашли свое счастье, вам бы не было дела до личной жизни других. Тоже собака Сири Лавери. Жуткая супружеская пара. Замучили своими комментариями, которые никто не поддерживал. Наверное, не выпускали телефоны из рук. будиломым. А как насчет этого? Чтобы так поступить, нужно себя очень ненавидеть. Я его помню. Гей, проголосовавший — нет. Разве он не вправе? Нет, заорал, я не вправе. Он просто искал дешевой популярности. Да пошел он, предатель. Ох, не будь дураком, Сирил. А что касаемо дебатов на радио, меня пригласили. Ты мог отказаться, усметнулся Чарльз. Лучшая тактика — игнорировать врага. Да ладно, они ж проиграли с треском. Их время минуло. Они стали прошлым. Историей. Кучка ханжей вопит в пустоту, надеясь быть услышанной. Их проигрыш закономерен. Но земля, заметь, не перестала вращаться, так что хватит злиться. Все кончено. Ты победил, они проиграли. Но я-то не победил. Как ты не понимаешь? В каком смысле? Я покачал головой, глядя в окно. После референдума в теленовостях выступил Дэвид Норрис. «Для меня все это слегка запоздало», — сказал он, — когда стало ясно, что наша страна изменилась навсегда. Я так усиленно отталкивал лодку от причала, что забыл в нее запрыгнуть сам. Теперь она в открытом море, а я любуюсь на нее с берега. Вот так же и со мной стою на берегу и смотрю на уплывшую лодку. Почему Ирландия не изменилась, когда я был молод? На это я не могу ответить, — тихо сказал Чарльз. Вон они, Джордж, — показал в окно. Я стряхнул на вождение. Что? «Мы приехали. Вон, Игнац!» Машина остановилась, я увидел Игнаца и Ребекку с детьми. Они разговаривали с Джеком Смутом в инвалидной коляске, который сдержал обещание и прибыл на торжество. «Глазам не верю!» — обомлел Маркус. «Я по три раза прочел все его книги. Он мой самый любимый писатель!» «Я вас познакомлю. Мы с ним большие друзья», — гордо сказал Джордж. Я улыбнулся. Слышать это было приятно. «Ну, ладно». Я открыл дверцу, приступим. — Погоди, — воскликнул Джордж, — у кого-нибудь есть зеркало? — Ты выглядишь роскошно, — сказал Маркус, — хватит на себя пялиться. — Заткнись, сам заткнись. — Заткнитесь оба, — приказал Лиан. Мы выбрались на свет Божий. У меня побаливала голова, и я вспомнил, что не принял утреннюю таблетку. Ладно, ничего, в ресторан поедем мимо дома, тогда и заскочу за лекарством. Врачи отпустили мне полгода... «Но если верить Джулиану, я протяну лишь два с небольшим месяца, а через три дня после Хэллоуина...» «Ты весь в меня!» — на прощание Чарльз помахал мне рукой. «Опухоль мозга! Выходит, ты все-таки настоящий Эвери!» Я усмехнулся и перевел взгляд на ратушу. «Да, смерть на подходе. Но сегодня я не хотел о ней думать».